Особый манжурский отряд. Глава 1. Семеновский отряд пополнялся по тому же принципу, что и Запорожская сечь. У русских волонтеров никто никаких документов не спрашивал, задавали всего три вопроса: в Бога веруешь, большевиков не признаешь, драться с ними будешь. Утвердительные ответы давали право быть зачисленным на довольствие. Поскольку платили хорошо. На станцию Манчжурия стекался всякий сброд. Добровольцы сами себе присваивали офицерские чины и щеголяли чужими наградами. Как обычно в смутные времена, появились и самозванцы разного масштаба. Китаец-парикмахер выдавал себя за побочного отпрыска японской императрицы, а какой-то молодой еврей назвался сыном покойного генерала Крымова, командовавшего забайкальскими казаками на фронтах Первой мировой. Некоторое время он состоял при штабе Семенова, пока не был разоблачен и выпорот. Вопреки расхожему мнению, сыльные и каторжники шли служить не только к красным. Хуже всего здесь контрразведка, куда собрались отбросы жандармов, охранных агентов и разнузданная молодежь самого садического типа. Писал об особом манжурском отряде ОМО военный министр Омского правительства Будберг среди представителей этой золотой молодежи с уголовным прошлым были сын министра двора Фридерикс, убивший из-за наследства родного брата, обвинявшийся в шпионаже в пользу Германии барон Тизенгаузен, известный петербургский шарлатан Волков, он же великий Мак Али, укравший у своей любовницы генеральши Самойловой драгоценности на 100 тысяч рублей. Все они попали в Забайкалье по судебным приговорам, а теперь оказались в отряде Семенова. Из-за таких фигур аббревиатуру ОМО расшифровывали как «Осторожно может ограбить». «Гражданская война в России дала много пожарских, но очень мало мининых», обмолвился однажды Семенов. Сам он быстро решил свои финансовые проблемы благодаря японцам. Представление об этих суммах дает цифра, фигурировавшая на заседаниях японского парламента. Только с декабря 1918 по февраль 1920 года на Семенова было истрачено 21 миллион 110 тысяч йен. Цифра становится еще более фантастической, если учесть, что одна иена приравнивалась к 60-70 рублям. Японцы сделали ставку на него а не на Колчака, слишком тесно по их мнению, связанного с англичанами и американцами. Зато управляющий КВЖД генерал Хорват к Семенову отнесся настороженно и военную власть в полосе отчуждения вручил Колчаку. Признать его главенство атаман отказался на отрез. Адмирал называл Семеновцев хамами, бандой, но эта банда быстро превращалась в серьезную силу. На японские деньги Семенов закупал снаряжение вплоть до радиостанций, обзавелся артиллерией, приступил к оборудованию бронепоездов, а «Колчак» сумел поставить под ружье не более 700 человек, вооруженных лишь трех линейками. К весне 1918 года Семенов имел в пятеро больше, около трех бойцов, из них русские составляли треть. Личный состав отряда был преимущественно азиатский, китайцы в том числе хунхузы, монголы всех племен, буряты, корейцы. Первая попытка продвинуться в Забайкалье окончилась неудачей, но в начале апреля Семенов вновь перешел границу и с налету захватил сначала Даурию, затем станцию Мацеевская, где едва не погиб, раненного в ногу, его извлекли из-под обломков колокольни, разрушенной прямым попаданием снаряда. Здесь под видом добровольцев. К нему присоединился батальон японской императорской армии в 400 штыков. Маленькие ростом, великие своим воинским духом, щеголеватые и веселые, японские солдаты в теплый весенний вечер выскакивали из вагонов, кокетливо иллюминованных светящимися фонариками самых причудливых форм. В руках у каждого было по национальному японскому и русскому флагу, Они оживленно размахивали этими эмблемами русско-японской солидарности. Так бывший адъютант Семенова описывал первое появление японцев в Забайкалье. Для него это было повторение повествования евангелиста о благодетельном самаритянине. Из Мацеевской, взятой после упорного боя, Семенов устремляется к Чите. К концу апреля захвачена станция Алавянная. Атаман с авангардом выходит к берегу Анона, но красные успевают взорвать мост. Подрывником выступает не кто-нибудь, а лично командующий за Байкальским фронтом ССР-интернационалист Сергей ЛАЗО. Под прицельным огнем казаков минеры отказались ползти к реке, чтобы еще раз поджечь потухший под дождем запал. Тогда Лазо сделал это сам. Фитиль газ еще два раза, но третья попытка оказалась успешной. Невозможно установить точную численность семеновских частей и противостоящих им красных отрядов. Все постоянно движется, меняется, сотни людей перебегают от лазок семенову и обратно, дезертируют тоже сотнями. Мобилизации, которые пытается проводить каждая из сторон, увеличивают не столько ее собственные силы, сколько армию противника. Реквизиции проводят те и другие, врагом становится тот, кто сделал это первым. Разделение по имущественному признаку почти не прослеживается. Сплошь и рядом богатые крестьяне и даже казаки выступают сторонниками советской власти, а бедные поддерживают Семенова. Под прикрытием красного или трехцветного знамени сводят старые счеты из-за выгонов и пахотных земель. Появление в Омо бурятских и монгольских всадников, привлеченных обещанием вернуть отнятые у них под пашню степные угодья, толкнуло крестьян в противоположный стан. Среди бойцов Лозо в ходу был лозунг «Грабь тварей», то есть бурят. К тем из них, кто сражался на стороне красных, относились презрительно. «Как я встану рядом с Ясашным?» Для казаков такой проблемы не существовало. Их отношение к степникам было несравненно более уважительным. Человек мог оказаться по ту или иную сторону фронта по причинам, не имеющим ничего общего с идеологией. Парень из читы прекрасных пошел служить в вокзальную охрану, потому что ревновал невесту, работавшую там кассиршей. К ней приставали мужчины, и он охранял ее бдительнее, наверное, чем вокзал от семеновских диверсантов, но с приходом белых соперник написал на него донос. За службу большевикам несчастный жених был арестован, сумел бежать и в конце концов попал к партизанам. В те дни люди выбирали судьбу на годы вперед, хотя еще не догадывались об этом. На низовом уровне идейное противостояние принимает карикатурные формы или корыстно используется в житейских ситуациях. На отбитой у Лазо железнодорожной станции казачий офицер заказывает местному портному еврею новый мундир. Закончив работу, портной из страха перед заказчиком отказывается взять у него деньги. Тот рад не платить, но не желает чувствовать себя должником. Чтобы избавиться от моральных неудобств, офицер заявляет, что портной большевик, раз он против денег, и приказывает его выпороть. Большинство населения не понимало, кто, с кем и из-за чего воюет. В эмиграции один офицер с грустью вспоминал разговор, состоявшийся между ним и какой-то женщиной на улице, только что захваченного белыми городка. Та никак не могла взять в толк, на чьей стороне сражаются победители. — Мы красных бьем, — объясняет офицер, но такой ответ не избавляет его собеседницу от сомнений. Ведь если есть воители, должны быть и те, кого они защищают. Вот вас и защищаем, — находится, наконец, офицер. Тогда, растрогавшись, женщина благодарно крестит его и говорит, ну, слава богу, а то все нынче промеж себя дерутся, про нас-то уж и позабыли. Фронт надолго замирает у Оловянной, затем Лозо по льду внезапно переходит Анон. Наступление началось на Пасху. Семеновцы отмечали праздник, а сам атаман уехал кутить в Харбин. Он срочно возвращается, но положение уже безнадежно. Своим последним оплотом Семенов сделал пограничную пятивершинную сопку Тавын-Талагой, укрепив ее окопами и рядами колючей проволоки, однако не удержал позиций и был отброшен в Китай. Лазов вступил в переговоры с представителями китайской военной администрации. Те прибыли на встречу с положенными по этикету безделушками в качестве подарков, а командующему преподнесли мешок дефицитного сахарного песка. Хозяин усадил гостей пить чаю у себя в вагоне, и тут выяснилось, что подаренный песок сильно подмочен. Лазов приказал адъютанту немедленно любыми путями раздобыть рафинат. С трудом сумели отыскать несколько кусков. Лазо гордо выставил их на стол и, как пишет его жена в разговоре с китайцами, сделал тонкий намек на то, что русские люди предпочитают пить чай с рафинадом и не любят сахарный песок, в особенности, если он подмочен. На этой благостной ноте Ольга Лазо заканчивает свои воспоминания о борьбе мужа с Семеновым но ощущения хаоса подспудно присутствуют даже в них. Семеновский офицер, спустя десять лет напечатавший в Харбинской газете «Наш путь» заметки об этих днях, вспоминает какие-то свои командировки с неясными целями, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство, случайных попутчиков, но постепенно начинает казаться, что автор ясно помнит лишь одно — То, как от поджигаемой красными и белыми степи небо все время затянуто дымной пеленой. Каждый новый день разгорается незаметно и также незаметно переходит в ночь. Над миром властвуют сумерки. Это ощущение пронизывает весь его сбивчивый рассказ, чья главная историческая ценность состоит в нарастающем при чтении чувстве тревоги от многократно и на разные лады повторяемого свет солнца, притемненный дымкой степного пала, казался не дневным, а вечерним. Глава вторая. Из мемуаров Семенова следует, что Унгерн присоединился к нему в конце ноября или в начале декабря 1917 года. Произошло это на станции Даурия, где размещался лагерь австрийских и турецких военнопленных. Из них Унгерн сколотил что-то вроде военно-полицейской команды, которая быстро покончила с гарнизонной солдатской вольницей и грабежами в пристанционном поселке. С тех пор у некоторых семеновских офицеров остались вистовые турки, славившиеся умением варить кофе. Неизвестно, когда Унгерн покинул Персию, но его путь из Урмии в Даурию пролег через ревель это был его последний приезд на родину. Сохранившийся в бумагах Арвида Унгерн-Штернберга рукописный рассказ Альфреда Мирбаха, женатого на сестре Унгерна, частично заполняет временной пробел между двумя его экзотическими должностями, инструктором ассирийских дружин и начальником пленных немцев, усмиряющих буйство своих русских охранников. Мирбах сообщает, что осенью 1917 года они с Унгерном и братом Унгерна по матери Максимилианом Хойнинген Хюне оказались в Иркутске. Как и зачем все трое туда попали, из его рассказа понять нельзя, но дело проясняется, если вспомнить, что Мирбах тогда отбывал ссылку на севере Иркутской губернии в Балаганске. Перед войной, Он возглавлял охранное отделение в Лодзи и двух южных округах царства польского и был дружен с жандармским полковником Месаедовым, который тогда служил в Польше. В 1915 году Месаедова обвинили в шпионаже в пользу Германии, судили и повесили, а Мирбах, тоже угодивший под суд, отделался ссылкой. После февральской революции Обстановка в стране заставляла опасаться за жизнь бывшего жандарма, и, видимо, Унгерн по просьбе сестры отправился в Сибирь выручать зятя. 17-летний Максимилиан увязался за ним. Они добрались до Балаганска и каким-то образом сумели вывести Мирбаха в Иркутск. Вероятно, успех этой операции решили деньги. В то время уже не нужно было обладать прозорливостью Чойджин-ламы, чтобы предсказать надвигающуюся гражданскую войну. Зная, что Семенов находится в Забайкалье, Унгерн решил пробираться к другу. Мирбах будто бы собирался составить ему компанию, но передумал. К тому времени в Иркутск приехала его жена, брать ее с собой он не хотел, а отпускать с юным братом в Ревель одних боялся. Втроем они двинулись обратно на запад, а Унгерн — на восток, в Даурию. Скорее всего, с этой ситуацией связана смерть его отчима, Оскара Хойнингенхюне, чуть позже при невыясненных обстоятельствах убитого в Красноярске. Иначе, как тревогой за судьбу сына и дочери, невозможно объяснить его появление там зимой 1918 года. По признанию Семенова, успех самых фантастических его предприятий стал возможен благодаря тесной спайке с бароном. Первые месяцы их эпопеи героический период движения. Вожди его бедны, одиноки, гонимы и красными, из старой администрации КВЖД во главе с неблагодарным хорватом, забывшим, что они поймали и расстреляли претендовавшего на его место харбинского большевика Аркуса. Этот период изобилует историями о чудесах, какие обязательно присутствуют в официальной мифологии тех режимов чьи создатели взялись ниоткуда, из полнейшей безвестности, как Семенов. Такого рода истории придают им подобие легитимности. Случайность тут всегда играет важнейшую роль, ибо в ней являет себя божественный промысел, а смекалка и отвага, как у младшего сына в сказке, становятся главным оружием героя в борьбе с вооруженной до зубов неправдой. Здесь атаман и барон, с горсткой верных сподвижников разоружают тысячи развращенных большевистской пропагандой нижних чинов. Члены Манчжурского совета пасуют перед воинским эшелоном, где якобы находятся казаки, а на самом деле никого нет. Свечи, зажженные в окнах пустых вагонов, обманывают большевиков, а китайские солдаты пугаются покрытого брезентом бревна, принимая его за пушку и послушно выполняют предъявленные им требования. В январе 1918 года Семенов назначил Унгерна комендантом Хайлара, крупного железнодорожного узла и второго по численности русского населения города в зоне КВЖД. Поначалу местная публика не приняла его всерьез, но он быстро показал, на что способен. Военный врач Григорьев публично выступавший против невесть, откуда свалившегося на хайларцев барона, был расстрелян без суда. Впервые в жизни Унгерн приказал убить безоружного, к тому же штатского человека, но не похоже, чтобы его перед этим терзали сомнения. Угрызений совести он тоже не испытывал и, докладывая о случившемся Семенову, писал, «В условиях зарождающейся гражданской войны всякая гуманность и мягкотелость должны быть отброшены. Сделать это ему было тем проще, что в его распоряжении находилась сила, абсолютно чуждая гуманности и прочим интеллигентским слабостям. Семенов потому и отправил Унгерна в Хайлар, что там был развернут штаб монгольской бригады. Ее появление у семеновцев имело свою предысторию. В 1916 году, Во время волнений во внутренней Монголии восстали харачины, самое воинственное из монгольских племен. Год спустя, теснимые китайцами, они совершили набег на цеценхановский Аймак Халхи. В бою с ними был ранен будущий председатель монгольской народно-революционной партии Сухэ в то время пулеметчик войск ургинского правительства. Потерпев неудачу, харачины двинулись в Баргу, и в сентябре 1917 года подошли к ее столице Хайлару. Их насчитывалось около 800 всадников во главе с князем Фушенгой. Его наследственные владения были конфискованы в пользу переселенцев из Китая. В качестве компенсации он получил чин полковника китайской армии с соответствующим жалованием, но это не помешало ему возглавить мятеж. Под Хайларом... В его войско влился отряд чахарского князя баир -гуна, в прошлом – соратника легендарного Токтохогуна. Оба получили тайную помощь от Японии. У Фушенги была рота переодетых в монгольское платье японских солдат при семи офицерах. У Баир-гуна четыре орудия с японской обслугой. Из них повстанцы принялись бомбардировать Хайлар с окрестных сопок. Азиатская часть города загорелась и была разграблена, а русские кварталы, прилегавшие к железнодорожной станции, спасли от разгрома проезжавшие в это время с фронта уссурийские казаки. Китайский гарнизон разбежался, но скоро начались столкновения между харачинами и чахарами с одной стороны и баргутами с другой. Те и другие были монголами, но олицетворяли собой две крайние тенденции в монгольском мире. Первые, согнанные китайцами со своих пастбищ, стали бродягами и профессиональными разбойниками, вторые отчасти перешли к оседлому образу жизни. Местный князь Лин Шэн потребовал от первых покинуть пределы Борги, но те не подчинились. Идти им было некуда. Ситуация сложилась тупиковая, и чтобы как-то ее разрешить, в декабре 1917 года... В Хайларе собрались восточно-монгольские князья и ламы. Эту конференцию организовали японцы, они же позвали на нее Семенова. С благословения или по прямому совету, состоявшего при нем капитана Куроки, атаман предложил делегатам выход из тупика. Харачины и Чахары остаются в Борге, но поступают к нему на службу, благодаря чему получают средства к существованию и прекращают грабежи. Фушенга согласился. Его всадники составили в ОМО отдельную бригаду. Для контроля над ней нужен был человек с железной рукой, и Унгерн отвечал этому условию, как никто другой. Фактическое командование перешло к нему. Фушенга отныне царствовал, но не управлял. В августе 1918 года При новом наступлении Семенова в Забайкалье харачины по распоряжению штаба ОМО угнали из приоргунских станиц, которые поддержали лазо, не то 8, не то 18 тысяч овец. Предполагалось передать их казакам, пострадавшим от большевистских реквизиций, но обнаружилось, что по ошибке или, скорее, по неистребимой привычке к разбою харачины угнали не тех овец. Большинство их принадлежало казакам, служившим не у красных, а у Семенова. Часть стада вернули владельцам, но породистые овцы были уже испорчены, их гнали в перемешку с баранами и оплодотворили раньше, чем положено по скотоводческому календарю. Другую часть успели продать, остальное пошло в котел самим харачинам. Пострадавшие от реквизиций вообще ничего не получили. Естественно, разразился скандал. Член войскового правления Гордеев, на которого со всех сторон сыпались жалобы, обратился за разъяснениями в штаб и получил ответ. «О, этого вопроса вы, батенька, не поднимайте, ведь это сделал барон. Если я об этом заявлю, то мой чуб затрещит. Тут есть особый пункт, которого касаться нельзя». Словом, С Унгерном лучше не связываться. Его неприкосновенность объяснялась близостью не только с Семеновым, но и с теми, от кого зависел сам атаман — японцами. В Хайларе он просто не мог не сойтись с представленными к Фушенге японскими офицерами. Среди них находился опытный разведчик капитан Нагаоми, он же Акатоио и должен был привлечь их внимание своим неординарным интересам к Востоку вообще и буддизму в частности. Японский экспансионизм связан не столько с синтаизмом, сколько именно с буддизмом, религией, общей для всех народов Восточной Азии. Она призвана была стать основой их объединения под эгидой Токио. На положение в Азии – Он смотрел так же, как кумир японской офицерской молодежи, военный министр Кадзусиге Угаки, провозгласивший, что Япония будет противостоять как европейскому и американскому деспотическому капитализму, так и катящемуся на восток в волне русского большевизма. В разговорах Унгерна с японцами могли в частности обсуждаться и шансы на возвращение к власти сынов, Наследник престола – Девятилетний Пу И жил при дворе Чжан Золина, генерал-инспектора Манчжурии. Но для Унгерна этот мальчик был не просто одним из инструментов политики Токио в Китае. Единственный, как во всякой утопии, рычаг, с чьей помощью можно направить ход истории в нужную сторону, он видел в Манчжурской династии, а точку опоры в Монголии.